добыто столько правосудия или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и тому подобное. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках, Резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей, она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно. На это употреблена тьма чести, правосудие. Везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует. Независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильны и общественные мнения, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников, и ведаются сами собой. Вот там-то машина общего движения оказывается неприложимой к мелким индивидуальным размерам, и колеса ее вертятся в воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многие и строги, а Лондон... Считается, между прочим, образцовую школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч. Даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запирать замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше. Вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем, этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа. Но, может быть, это все равно для блага целого человечества. Любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым Даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда быть таким. Или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию. Казалось бы, все равно. Но чего же это противно? Не все ли равно, что статуя извоял Фидий, Канова или машина? Можно спросить. Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии от дюка Веллингтона до высиживаемых парами цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно не хочется, а наблюсти их глубже и пристальнее не было времени. И где был наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видел женщин в церквах, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только и то для того, чтобы избежать предполагаемого упрека, что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то, что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок, По этим рыжим господам и госпожам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток. Особенно гувернанток. Это оборвыши. Красивой женщине незачем бежать из Англии. Красота, капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод, не имеет никакой цены если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком – там не неважность. Остается уехать в Россию. Англичанки большей частью высоки ростом, стройны, но немного горды и спокойны, по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен. Есть совершенные брюнетки, то есть с черными, как смоль, волосами и глазами, и в то же время с необыкновенной белизной и ярким румянцем. Потом следуют каштановые волосы и все-таки белое лицо. И, наконец, те нежные лица фарфоровой белизны с тонкой прозрачной кожей, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, Нежные или хрупкие создания с лебединой шеей, с неуловимой грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте. Я уже сказал, что все, начиная с человека породисто и красиво в Англии. Мужчины подходят почти под те же разряды по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступе. Кажется, женщины в Англии — единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь, и если бывают предметом спекуляций, как, например, с домби», то не более, как в других местах. Перед ними курица-постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает с макентошем и зонтиком и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина. Там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом, делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь. Этого я не видал. Я не проникал в семейство, и, зная только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим, потому что англичанин, когда хочет познакомиться с вами покороче, оказать особенное внимание, зовет вас к себе в свое святилище обедать. Больше уж он сделать не в состоянии. Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки. После всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. В театрах видел я благородных леди. Хороши, но чересчур хорошо одеты для маленького дренного театра, в котором показывали диораму восхождений на Монблан. Все декольте в белых мантильях с цветами на голове, от отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на блюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и тому подобное. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади. И убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят. Yes, sir. No, sir. Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что о чем не спросишь. Они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом. Да, о портсмутских дамах, продающих всякую всячину. Но и те, и другие такие же, как у нас. а последних можно разве сказать, что они отличаются такой рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостаток в этом отношении у молодых девушек.